разнесли весть о нем по городу и, сделав Бога своим сообщником, устроили церковный ход с крестами и хоругвями к гробнице невинно убиенных, где вдруг расцвел бояршник. Это как бы небесное благословение на происходящую резню подогрело рвение убийц. И в то время, когда весь город, каждая улица, каждая площадь, каждый перекресток становились ареной убийства,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 Выходя замуж за Генриха Бурбона, она была почти уверена, что станет королевой на наварском троне. Хотя, с одной стороны, король французский, а с другой — король испанский. Отрывали от Навары целые куски и сократили территорию ее до половины. Генрих Бурбон в тех редких случаях, когда ему приходилось обнажать свой меч, выказывал большее мужество, и если он его проявит впредь,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 Только изощрённый глаз Маргариты мог заметить, что хотя герцог был бледнее, чем обычно, а концы пальцев его холеных рук слегка дрожали, душу его наполняло радостное чувство. Войдя, он, как всегда, подошел к сестре, чтобы ее поцеловать. Но Маргарита наклонилась и подставила ему для поцелуя лоб, хотя два старших брата, король и герцог Анжуйский, целовали ее в щеку.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 Об этом знали все, когда устраивали наш брак. — Да, но со времени вашего брака что делал Генрих? — возразил герцог, и луч радости скользнул по его лицу. — Вам, Франсуа, лучше знать, что делал Генрих, ведь он почти все время проводил в вашем обществе. Вы вместе охотились, вместе играли в лапту и в мяч. — Да, днем это верно. — А по ночам? — возразил герцог. Маргарита не ответила и потупила глаза. «А по ночам, по ночам!» — настаивал герцог Алансонский. «Ну, говорите», — сказала Маргарита, чувствуя, что надо что-нибудь ответить. «А по ночам он проводил время в обществе мадам Десов». «Откуда вы это знаете? Я это знаю, потому что мне это нужно знать», — ответил герцог, нервно обрывая шитье у себя на рукавах.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 «Непреоборимый ужас!» «И вы не воспрепятствуете этому убийству?» спросила она. «Вы не спасете вашего лучшего друга и самого верного союзника?» «Со вчерашнего дня мой союзник не король Наварский». «А кто же?» «Герцог Гиз. Разгром гугенотов сделал Гиза королем католиков». «Сын Генриха II признает своим королем какого-то лотарингского герцога?»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 Герцог Гис и герцог Алансонский теперь объединятся, чтобы извлечь из этого события, возможно, больше выгод. Смерть короля Наварского сама собою вытекала из этого великого разгрома. Как только умрет король Наварский, королевство его захватит. Тогда она, Маргарита, останется вдовой, без трона, без власти, а дальше — монастырь, где у нее не будет даже основания тихо скорбеть, оплакивать смерть своего мужа,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 А она велела сказать, что если ей подадут лошадь сейчас, то она готова сопровождать их величество. Через пять минут явился Паш и доложил, что если королева желает ехать, то может сойти во двор, так как процессия сейчас трогается в путь. Король, королева-мать, таван и самые знатные католики уже сидели на лошадях. Маргарита быстрым взглядом окинула всю эту группу человек в двадцать, Короля Наварского здесь не было. Зато была мадам де Сов, и Маргарита, обменявшись с ней взглядом, поняла, что возлюбленный ее мужа необходимо что-то ей сказать. Участники прогулки двинулись в путь, и по улице Острюс выехали на улицу Сен-Танаре. При появлении короля, королевы Екатерины и католических главарей, собралась толпа и двинулась всю нарастающей волной за королевской кавалькадой, крича, Да здравствует король! Да здравствует месса! Смерть гугенотам! Кричавшие потрясали еще дымящимися аркибузами и окровавленными швагами, которые свидетельствовали о доле участия каждого из них в только что свершившихся убийствах. Когда процессия поравнялась с улицей Прувель, она встретила людей, тащивших обезглавленный труп. Это было тело адмирала Каленьи. Его волокли на Манфакон, чтобы там повесить вверх ногами. А гробница невинно убиенных Хавалькада въехала в ворота со стороны улицы Шап, теперь улицы Дешаржор. Духовенство кладбища, предупрежденное о приезде короля и королевы матери, ждало у ворот, чтобы приветствовать их величество хвалебными речами. Пока Екатерина выслушивала обращенную к ней речь, мадам Десов воспользовалась этим временем, чтобы подойти к королеве Наварской и попросить разрешения поцеловать у нее руку. Когда королева Наварская протянула руку, мадам Десов наклонилась и целую руку всунула Маргарите в рукав свернутую трубочкой бумажку. Несмотря на то, что мадам Десов очень ловко и на одну минуту покинула королеву-мать, Екатерина тотчас заметила ее отсутствие и обернулась в то мгновение, когда ее приближенная дама целовала Маргарите руку. Обе женщины заметили этот молниеносный пронизывающий взгляд, но не смутились. Мадам Десов отошла от Маргариты и заняла свое место около Екатерины. Ответив на обращенную к ней речь, Екатерина с улыбкой поманила пальцем королеву Наварскую, подзывая ее к себе. Маргарита подошла. «Эге, дочь моя! Оказывается, вы в большой дружбе с мадам Десов!» — сказала королева на итальянском языке. Маргарита усмехнулась, придав своему красивому лицу самое кислое выражение, какое только могла изобразить. «Да», — ответила она, — «гадюка подползла ко мне и укусила в руку». Так, — Так-так, — сказала с улыбкой Екатерина, — сдается мне, что ты ревнуешь. — Вы ошибаетесь, мадам, — ответила Маргарита, — я не ревную короля Наварского постольку, поскольку он меня не любит. Я лишь умею отличать своих друзей от моих врагов, люблю тех, кто меня любит, и не выношу тех, кто ненавидит меня. Иначе я не была бы вашей дочерью.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 «Так выходите же, красавица рьяная католичка, примите наши поздравления! Мне рассказали, что вы охотились за гугенотами из своего окна и одного убили камнем? Это правда?» Герцогиня Наверская сильно покраснела. «Сир!» — тихо ответила она, преклоняя колено перед королем. «Совсем другое. Мне посчастливилось приютить у себя одного раненого католика».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 «Посмотреть очень редкие и очень любопытные греческие книги, которые нашли у одного старого протестантского пастора и перенесли в башню Сен-Жак-де-Ла-Бушри», ла -Бушри», ответила Маргарита. «Лучше бы вы отправились к мосту в Мельниках посмотреть, как швыряют в сену последних гугенотов», — сказал Карл IX. «Настоящим французам надо быть там. Мы и отправимся туда, раз это угодно вашему величеству»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 Королева Маргарита села в носилки и пригласила жестом свою подругу. Герцогиня повиновалась и почтительно уселась против нее на передней скамейке. Екатерина и сопровождавшие ее дворяне вернулись в Лувр прежней дорогой. Но на обратном пути королева-мать все время говорила что-то королю на ухо, несколько раз указывая ему на мадам Десов.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 как называет меня брат Карл, превратить в монахиню. «От кого это письмо?» — спросила герцогиня Неверская, указывая на записку, которую Маргарита прочла и вновь перечитывала с большим вниманием. «Ах, Анриета, мне надо многое сказать тебе», — ответила Маргарита, разрывая записку на мельчайшие клочки.